Глава двадцать вторая, в которой я достигаю цели, но вместо пряника получаю дырку от бублика. Первая секунда действия дара. Мой правый кулак превращает в кровавое месиво морду скакнувшего на перерез прыгуна. Левый локоть тут же сворачивает в сторону челюсть вцепившегося в рукав бегуна. «Берущие меня в клещи твари хватают со всех сторон за одежду!» и стараются завалить на брусчатку, раздается треск рвущихся лямок рюкзака. Четвертая секунда действия Дара. Выдираю руки из захватов и замечаю, что рукава превратились в лохмотья. Из-за скученности врагов бить прямыми становится неэффективно. Сношу впереди стоящих боковыми и локтями добавляю по бокам всем, до кого успеваю дотянуться. Концентрация твари растет с чудовищной быстротой. Шаги становятся короче, продвижение замедляется. Ногти и зубы зараженных прорываются сквозь одежду и впиваются в тело. Я оро от боли, но продолжаю остервенело отбиваться. Седьмая секунда действия Дара. Руки и ноги намертво завязли в толпе. Даже десятикратного усиления не хватает, чтобы вырвать их из горы навалившихся тел. крушул бомщью чью пасть а сзади другая пасть тут же намертво впивается в загривок. Ощущаю, как колени предательски подгибаются и начинаю заваливаться на брусчатку. По изодранным руками ногам ручьями хлещет кровь. Из спины и боков твари рвут клоки мяса. Меня начинают жрать заживо. Из-за боли глаза застилает кровавый туман. Боли так много, что я схожу с ума и превращаюсь в берсеркера. Совершаю предсмертный отчаянный рывок. Неимоверным усилием снова распрямляю ноги, крушу затылком запрыгнувшую на закорки тварь и стряхиваю с себя разом всю придавившую к земле толпу. Десятая секунда действия дара. Меня сносит с ног лотерейщик, примчавшийся на помощь низкоуровневой толпе. Огромная челюсть с акулями зубами вгрызается в горло. В предсмертном усилии вызываю из инвентаря шпору, и втыкаювший пастый диск в бок твари десятикратного усиления хватает чтобы с одного удара пробить броню лотарейщика, но действие дара тут же заканчивается слышу хруст сминаемых зубами твари шейных позвонков и мгновенно умираю зеркало погасло и скрылось в клубах вонючего тумана увиденный со стороны бой заставил заново пережить испытанные в нем эмоции. Я невольно подъявился, какая матерая зверюга упокоила меня в конце. Рост за два метра, метровая ширина плеч, ни капли жира, одни лишь чудовищно накаченные мышцы, плюс акулии зубы и тигриные когти. В горячке боя лотерейщик не казался мне таким здоровым. И только глядя со стороны, я понял, какая это была на самом деле машина смерти. На фоне громилы лотерейщика я... Весь окровавленный и шатающийся от усталости смотрелся жалко. Тем не менее, жалкий я на последнем издыхании исхитрился так прижучить лотерейщика шпорой в бочину, что раненый убийца, полностью обессилев, в конце боя не смог подняться и рухнул на мой труп. И голодное урчание окружающих его бегунов и прыгунов не сулило громиле ничего хорошего. Славный вышел бой. — хихикнул сзади насмешник. — Славный-то он славный, но победа в нем досталась не мне. — проворчал я в ответ. — Как знать, игрок, как знать? — Загадками говоришь. — Сам меня вынуждаешь, — фыркнул насмешник. — Сколько раз было говорено, читаю уведомления, все отгадки там Их как о стенку горох. — Да я как раз собирался, перед тем, как ты со мной заговорил. Но мои оправдания уже никто не слушал. Белизну тумана ярким цветом разбавили выстроившиеся перед глазами ряды красных строчек. Правила я знал. Пока все не прочту, разговор с насмешником не продолжится. В бессильной ярости я зашипел сквозь зубы за пробирающее до костей амбре принудительной читальни, и сосредоточился на строках. Характеристики – плюс 25 к меткости, плюс 42 к броне стикса. Навыки – плюс 32 к телепатии, плюс 15 к лёгкой атлетике. Внимание! Активирован дар легче пуха. Характеристики – плюс 3 к медитации, плюс 10 к интуиции, плюс 10 к силе стикса. Навыки – плюс 15 к лёгкой атлетике. Внимание! В бою вами были ликвидированы один кусач, один лотарейщик, 5 бегунов, и 9 прыгунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 3548. Характеристики. Плюс 38 к знаниям. Плюс 23 к картографии. Плюс 28 к наблюдательности. Плюс 114 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс 81 к физической силе. Атака плюс 1. Плюс 10 к рукопашному бою. Плюс 29 к ехтованию. Плюс 38 к меткости плюс 69 к физической броне, защита плюс 1, плюс 72 к выносливости, защита плюс 1, плюс 63 к регенерации, защита плюс 1, плюс 38 к скрытности, плюс 39 к скорости, плюс 84 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 27 к гибкости, плюс 35 к интуиции, плюс 68 к силе стикса, дух стикса плюс 1 плюс восемнадцать к броне стикса плюс пять к медитации плюс пятьдесят девять к познанию скрытого навыки плюс восемьдесят семь к владению шпорой плюс семьдесят пять к кулачному бою атака плюс один плюс тридцать один к легкой атлетике плюс шестьдесят три к тяжелой атлетике плюс двадцать семь к телепатии внимание активирован дар сокрушитель преград характеристики плюс три к рукопашному бою плюс 15 к физической силе, плюс 7 к силе стикса. Навыки, плюс 18 к кулачному бою. Уровень, плюс 1. Все показатели, плюс 1. Характеристики, плюс 36 к наблюдательности, плюс 20 к фехтованию, плюс 49 к скрытности, плюс 61 к гибкости, плюс 13 к познанию скрытого. Поздравляем со славной победой над противниками, втрое и вдвое превышающими вас по уровню развития. Награда за победу над противниками, втрое и вдвое превышающими по уровню развития. Опыт плюс 160. очков свободного распределения характеристик плюс 1600. Одерживайте славной победы дальше. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт минус 637. Очков свободного распределения характеристик – минус 642. Осталось воскрешений – 96. Поощрительный бонус к характеристике удача – плюс 10. Внимание! Выполнено игровое задание. Награда за выполнение задания. Опыт – плюс 55. Характеристики. Плюс 55 – к картографии. Плюс 55 – к меткости. Атака – плюс 1. Плюс 53 – к скрытности. Плюс 56 – к гибкости. Плюс 54 к броне Стикса. Дух Стикса плюс 1. Удачной игры! Я получил новый уровень и выполнил задание. Значит, поднялся до десятки. Стал я рассуждать вслух, дочитав перечень уведомлений. И где же тогда спрашивается сообщение об обещанной активации скрытого дара? Одного поднятия до необходимого минимума недостаточно. Тут же откликнулся насмешник. «Сам собой активироваться скрытый дар не может. Необходимо вмешательство знахаря, и я тебя об этом предупреждал». «И где мне искать этого знахаря?» «Я лишь иногда подсказываю», — усмехнулся насмешник, «но никогда не направляю». «Бля, смешной. У тебя же есть замечательная шпора, спроси ее». «Уверена, она знает, как отыскать знахаря» добро спрошу вот и славно еще раз поздравляю со славным боем а можно мне дар еще прокачать поспешил перебить собирающегося прощаться насмешника да ради стикса фыркнул невидимый собеседник для этого тебе не нужно ничего разрешения решил давай ответственность целиком на тебе ты игрок я посоветоваться хотел У меня очков свободного распределения характеристик вроде хватает на активацию второй ступени дара. Определенно хватает. А потом, для развития скрытого дара, ну, когда знахарь поможет его активировать, они ведь мне тоже наверняка понадобятся. Наверняка, хмыкнул насмешник. Вот я и не знаю, как быть. Сейчас потратить или попридержать на будущее. Решай сам ну спасибо всегда рад помочь издеваешься забываюсь мля ну вот чё ты за человек принимаю решение сам а гарри на все огнем хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации второй ступени дара легче пуха перед глазами тут же загорелись красные строки уведомления внимание Вами израсходовано 1974 очков свободного распределения характеристик. Характеристика медитация плюс 1974, дух Стикса плюс 20. Внимание! Активирована вторая ступень дара Стикса легче пуха. Фраза-активатор, запускающая действия дара пухом. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Разблокирован навык левитация. Плюс 10 к левитации. «Прекрасный выбор!» — поздравил насмешник. «Не понял, отчего в даре-то изменилось?» — возмутился я. «Добавилась какая-то левитация, и чё? Почему активатор остался тем же? Где описание добавившихся плюшек?» «Было приятно с тобой пообщаться!» — расхохотался в ответ насмешник. «С радостью буду ждать новой встречи!» «Да это кидалово какое-то! Эй, алё, друган!» «Верни обратно мои две тысячи очков!» Но мои причитания никто уже не слушал. Сквозь вонючий кисляк проступили красные строки длинного воскресного уведомления. Внимание! Запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение четвертое, нейтральное, без штрафов. На кластере 9941820. 18 -00. В регионе континента 21 Юго-Восточный игрок рихтовщик статус положительный 168 из нуля уровень 10 опыт 5944 из 7680. показатели интеллект 14 атака 35 плюс 9 защита 22 плюс 4 ловкость 18 плюс 25 дух стиса 45 плюс 3 характеристики знания 338 очков. Бонус к интеллекту 3. Картография. 293 очка. Бонус к интеллекту 2. Наблюдательность. 300 очков. Бонус к интеллекту 3. Удача. 641 очко. Бонус к интеллекту 6. Физическая сила. 516 очков. Бонус к атаке 5. Рукопашный бой. 1020 очков. Бонус к атаке 10. Фехтование. 400 очков. Бонус к атаке 4. Меткость. 418 очков. Бонус к атаке 4. Физическая броня. 424 очка. Бонус к защите 4. Выносливость. 415 очков. Бонус к защите 4. Регенерация. 402 очка. Бонус к защите 4. Скрытность. 353 очка. Бонус к защите 3. Скорость. 358 очков. Бонус к ловкости 3, реакция 407 очков, бонус к ловкости 4, гибкость 356 очков, бонус к ловкости 3, интуиция 368 очков, бонус к ловкости 3, сила стика 445 очков, бонус к духу стика 4, броня стика 414 очков, бонус к духу стика 4, медитация. 3000 очков, бонус к духу Стикса – 30, познание скрытого – 400 очков, бонус к духу Стикса – 4, свободного распределения характеристик – 1447 очков, шкалы, здоровье – 1010 из 1010, удовольствие – 14 из 14, споровой баланс – 35 из 35, жажда и сытость, 22 из 22. Бодрость. 18 из 18. Дух Стикса. 45 из 45. Дары Стикса. Владеющий скрытым. Описание дара. Период действия дара. Откат дара. Сокрушитель преград. Дар первой ступени. Постоянный бонус. Атака плюс 2 к показателю игрока. Описание дара.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 Ловкость плюс +25% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм 502 очка, бонус к защите плюс +2. Владение шпорой 497 очков, бонус к атаке плюс +2. Ораторское искусство 80 очков, бонус к интеллекту 0. Кулачный бой 268 очков, бонус к атаке плюс +1. Легкая атлетика 379 очков. Бонус к ловкости плюс 1 тяжелая атлетика 290 очков бонус к защите плюс 1 торговля 41 очко бонус к интеллекту 0 штопольщик 33 очка бонус к защите 0 телепатия 59 очков бонус к духу стикса 0 левитация 10 очков бонус к духу стикса 0 инвентарь персональная ячейка для шпоры одна штука Задание на игру. Вывести белку, игрока вашего отряда, на безопасный стаб. Осталось воскрешение 96. Удачной игры! Последняя прочитанная строчка сгинула в заклубившемся под напором сквозняка тумане. Ударивший спину поток свежего воздуха принес непередаваемое облегчение и избавил наконец от необходимости дышать отвратительной вонью кисляка. Сквозь прорехи в тумане по глазам резанул яркий свет, и тут же раздался до боли знакомый треск дробящегося камня. «Упс!» — выдала откровенно угорающая вредительница. Туман окончательно рассеялся, и я оказался в знакомой спальне с бессовестно врубившейся в стену шпорой в руках. «Ну, ты в курсе, что это снова твой косяк?» — подбодрила меня наставница. Выпутываться из него тебе не привыкать. Короче, привет цифрам. — Что у тебя там опять стряслось? — раздался до дрожи знакомый в ополе соседней комнаты. — Почему сюда-то опять? Без других в городе, что ли, нет? — спросил я у изуродованной стены, отправляя пору в инвентарь. — Чтобы место поменялось, надо кластер, загрузившийся, покинуть, — объяснила наставница. — Поздравляю с десяткой. Добавила напоследок и притихла, бросив меня на растерзание фурии в домашнем халате и бегудях, уже несущейся в спальню со всех ног.